Глава 12. Утро проходит в полной суматохе. После звонка декана мне пришлось в срочном порядке бежать в магазин и подбирать платье для подобного мероприятия. Выбрала строгое платье по колено. Цвет черный. К нему элегантный приталенный пиджак, который расходится на бедрах. В целом в этом наряде я выгляжу по-деловому, но все же присутствует лоск. Волосы, которые уже доходят мне до талии, я собираю в тяжелый пучок на затылке. Немного макияжа. Также тональный крем использую, чтобы замазать следы бессонной ночи, которую я провела, корпя над речью, которую должна произнести. Не знаю, как я все успела. Но вот сейчас из зеркала на меня смотрит ухоженная и элегантная девушка. За последнее время я скинула несколько килограммов, и сейчас я худее, чем была до рождения масечки моей. Долгое время студенты отказывались видеть во мне преподавателя. Слишком мало между нами лет разницы, особенно со старшими курсами, поэтому у меня есть очки с фейковыми линзами. То есть просто для того, чтобы придать себе статусности. Поэтому задумываюсь, стоит ли их надевать сегодня, но решаю оставить их. Все же я выиграла грант. Мне не нужно ничего и никому доказывать. Заслуги сами говорят за себя. Вот ты готова, Яна, улыбаясь своему отражению. Мама, ты такая! Такая! Я тоже хочу быть такой красивой. Маленькие ручки обнимают меня крепко, поворачиваясь и заглядываясь на свою доченьку. Сейчас ее длинные темные волосики лежат красивыми волнами на спине. Носик чуть вздернут, и глаза. Боже, какие у нее все же глаза! Иногда кажется, что Миша на меня смотрит. Сажусь на корточки и обнимаю свою маленькую принцессу. Ты у меня самая красивая, моя бесценная девочка. Мое чудо мой дар небес. Улыбается светло! А в глазах чертики пляшут. «А меня накрасишь?» Щёлкаю свою девочку по носу. «Ты в садик опоздаешь. На выходных сделаем тебе красоту. Обещаю купить детскую косметику и наведем марафет обязательно». Дочка чего то мрачнеет и надувает пухлые губки. «Ну ты чего, масечка моя?» «Не хочу в сад. Там этот... обзывака». «Масечка, в жизни много таких случаев, когда больно и обидно. Но если ты не пойдешь в сад, ты этим покажешь, что ты не права. Но это не так, доченька. Бабушка тоже ведь на работу должна пойти. Но если так хочешь, я могу попросить ее взять больничный». Хмурится моя девочка, и на отца своего становится похожей очень. Когда Михаил решал вопросы или задумывался, ровно так же смоляные брови сходились на переносице. «Я пойду», — отвечает моя сильная девочка и подбородок вскидывает. «А еще я скажу, что за мной обязательно придёт мой папа». Чмокает меня в щеку и срывается с места, бежит по коридору. «Ба, пойдем в садик». Смотрю вслед своей дочке и понимаю, что сегодня же буду решать этот вопрос. Так просто не оставлю. Если надо, тоже директору заявление напишу, или что там этот щекнутое описала Только у меня есть встречное обвинение в этом, что ее сын вообще-то оскорбил честь и достоинство моего ребенка. «Мы ушли!» – кричит мне мамочка, и дверь захлопывается. «Папа у меня со смены еще не вернулся, поэтому остаюсь одна и выдыхаю шумно. Прикрываю веки. Считаю до десяти, чтобы успокоиться. Все проблемы надо решать по мере их поступления, так сказать». И сейчас мне нужно выезжать, чтобы не опоздать. Беру свой портфель. Кожаный. Дамский. Проверяю, в стиле бумаги взяла. Кладу ноутбук. Я подготовила также презентацию. Если будет соответствующая аппаратура, то могу провести и демонстрацию. Чувствую напряжение и за спешки, в которой все происходит. Ну что поделать? Наконец надеваю туфли на высоком каблуке. Еще раз смотрю в зеркало, которое у нас в коридоре висит. Остаюсь довольной. Забираю ключи и выхожу из дома. Пока еду, все мысли не о моем выступлении, а о моей дочке. Об обвинениях, которые выслушала моя без вины виноватая девочка. Не оставлю я так это дело. Не оставлю. Радуюсь, что выехала заранее. Дорога до центра оказалась полна пробок, так как резко начались дорожные работы. Еще позавчера народ на пикеты выходил, что ездить невозможно, что дороги все разломаны в древесге, а сейчас по щелчку за один день. «Новый глава края, видимо, действительно лютует», — как сказал декан. «Паркую свой автомобиль и бегу вверх по лестницам. Сердце стучит быстро-быстро, но я улыбаюсь, потому что успела». Даже брутальные ребята с металлодетектором на входе, требующие предъявить паспорт и открыть мой портфель, не вызывают паники. Охранники находят меня в списке приглашенных. Желают хорошего дня. Милые такие мордовороты, с оружием, которое топорщит пиджаки на боках. Ну ясно, птица высокого полета заглянет, так что все логично. Забираю свой ноутбук, засовываю его обратно в портфель. И мчусь в общий зал, в котором выставлены стулья и стоит трибуна с микрофоном. Приглашенные гости уже собрались. Вижу декана во главе нашей делегации и быстро иду к нему. «Нервничать меня заставляете, Яна Владимировна!» Бурчит, отвечая на мое приветствие. Кустистые брови на переносице сводит. «В целом, мужчина Гаврил Егорович неплохой, но жесткий. Эта жесткость видна в каждой резкой черте его лица. Да и вообще декан похож на кактус. Улыбаюсь и сажусь. Семочка сразу же занимает место рядом со мной. Начинает о чем то вещать, а я не слышу. У меня сердце где-то в горле стучать начинает. Напряжение не отпускает. Коленки поддрагивают и тремор в руках. Списываю все это на столь знаменательное событие, которое происходит сейчас в моей жизни, но подсознательно ощущаю тревогу темную. Она подкатывает волнами, и я не понимаю, что именно так меня пугает, что хочется вскочить с места и бежать куда подальше. Здесь, в стенах музея, среди картин старых мастеров мне становится жутко. Я разглядываю полотно, чтобы как-то отвлечься. Всё же всегда любила искусство, а в последнее время никуда не хожу. Хотя чувствую жаркое желание поехать в столицу и побывать в театре. Последний раз я была там несколько лет назад с бывшим мужем на нашумевшей премьере. Помню, в каком восторге пребывала тогда. И как Михаил потом любил меня ночь напролёт, говоря, что весь вечер взгляда от меня оторвать не мог. И на сцену не смотрел совершенно. «Ну так как, Яна Владимировна?» Отпразднуем сегодня вместе ваше награждение. Я знаю один приятный ресторанчик как раз неподалеку. Голос Семёна вытаскивает меня из раздумий. Я поворачиваю голову, смотрю в блеклое лицо и чеканю ответ. У меня сегодня планы забрать из сада пораньше дочку и отпраздновать также с ней. Мужчина бледнеет но не говорит о том, что могу захватить Масянечку с собой, что он сочтет за честь познакомиться с моей принцессой. Да что угодно бы сказал, а не молчал, как рыба, доказывая, что мое мнение о нем сложилось весьма правильно. Мероприятие начинается. Инициативу берет на себя Селезнёва Валентина Александровна, женщина в летах, преподаватель с регалиями, с научными открытиями и бывший проректор, которая и курировала конкурс. Для получения награды приглашается Харитонова Яна Владимировна. Встаю и чинно ступаю к трибуне. Замираю рядом с пожилой седовласой женщиной. На таких, когда смотришь, понимаешь, что перед тобой профессионал, и годы прожитые – это лишь опыт. Валентина Александровна начинает свою пламенную речь, а мне что-то сконцентрироваться мешает. Погружённая в мысли, вздрагиваю, когда огромная двухстворчатая дверь хлопает, и в абсолютной тишине раздаются шаги. Тяжелые, Мужские. Я еще не успеваю обернуться, как сердце на миг останавливается, и я ошалело моргаю. Поворачиваюсь и вижу, как по красной ковровой дорожке, между стульями, поделенными на два сектора, идет мужчина. Высокий. Мощный. Широкие плечи, обтянуты дорогим пиджаком, который сидит на его мастерой фигуре, просто идеально. смоляные волосы зачесаны назад. Открывают высокий лоб и широкий разлет с соболиных бровей, из-под которых смотрят цепки льдистые глаза. На мгновение прикрываю веки. Мне кажется, что меня душат, вспарывают. Мне смотреть больно, потому что... Я узнаю. Хочется надеяться, что у меня галлюцинации, что показалось. Но Валентина Александровна оглушает меня контрольным. Сегодняшнее событие особо знаменательно тем, что награду будет вручать сам исполняющий обязанности главы края. Прошу всех приветствовать нового главу нашего края, Воронова Михаила Дмитриевича. Выстрел. Прямо в сердце. Его глаза прошивают насквозь, сцепляясь с моими. Нет никакого однофамильца. Ко мне приближается он. Мой чужой. Бывший. Тот, кто разбил мое сердце в дребезге, изменил мне и выбросил меня беременную из своего дома и своей жизни. Михаил Воронов. Мой бывший муж. Собственной персоной. Отчёт до наступления моего личного Армагеддона начинается прямо сейчас и идёт на секунды. Прикрываю глаза. Делаю глубокий вдох. Сердце бьётся так сильно, что кажется, мне сейчас ребра выломает. Распахиваю глаза, а мой бывший муж подходит к трибуне. Меня обдает его ароматом. Тот самый парфюм, смешанный с мускусным запахом мужчины. Когда-то этот аромат был моим личным фетишем. Я взрывалась носом в его рубашке и дышала. А теперь... Теперь я задерживаю дыхание, чтобы не дышать. Выпрямляю спину и вздергиваю подбородок. Делаю вид, что не узнаю человека, которого любила больше жизни. Предателя, который вырвал мои крылья и растоптал все то светлое, что было между нами. Я встречаю взгляд Михаила. Ровно и прямо смотрю в его глаза, которые темнеют, становятся серыми, словно тучи грозовые набегают. На мгновение мы с ним застываем в паузе. Словно звук вырубается. Он смотрит на меня так пронзительно остро, блуждает взглядом по моему лицу, будто впивается. Жадный взгляд, алчный, жаждущий. На одно мгновение кажется, что передо мной тот самый Миша, Мой Миша, который на руках меня нёс через лужи, чтобы я туфельки не промочила. А я его за шею держала и смеялась, откинув голову, пока дождь барабанил по нам. А мы целовались, и солоноватые капли придавали нашему поцелую какую-то сумасшедшую нотку. Одно единственное мгновение, которое отражается болью в груди, но уже через миг лицо мужчины каменеет, становится отстраненно холодным, вежливым высокомерным. Вот он, Михаил Воронов. Человек, который держит жизнь в своем кулаке и может крошить всех и вся одним движением своих сильных пальцев. А я лишь была бабочкой в его руках, которой он сбил крылья, оставив после себя пепел и прах, опадающий с крылышек блестящей пыльцой. Зеркалью его взгляд». «Я тоже научилась держать чувства в узде, и сейчас, несмотря на всю боль, на весь спектр эмоций, который вспыхивает в моей душе, в моих глазах виден лишь холод. Слегка приподнимаю бровь. Даю понять, что тоже узнала своего бывшего. А он словно в себя приходит и смотрит на Валентину Александровну, которая заливается соловьем, расхваливая наш проект» а я лишь мысленно обращаюсь к себе и сжимаю папку с документами, которую успела прихватить для выступления. «Ты справишься, Яна. Ты сильная. Ты справишься. Безразличие величайшее из оружий, и оно в твоих руках. Держись, милая. Тебе есть ради чего бороться, есть ради кого жить. А Михаил Воронов вернется к своей жизни. Может, он женат на своей тиночке. Он твое прошлое». А в настоящем ты – успешный преподаватель, выигравший грант. У тебя дочка, и ты… ты счастлива. А все остальное – потом. И слезы потом. И боль из-за этой встречи.